Глава шестнадцатая. Родственные души. Они очень быстро выяснили, что единственный мотель на центральной улице Клеруотера до отказа заполнен туристами. «Конечно, можно вернуться в тот мотель, что мы видели на трассе», сказал дядя Ральф, «или же можно переночевать в машине, что скажешь». «В машине», немедленно ответила Крис. Она не хотела выезжать за пределы хорошо освещенного города. «В машине так в машине!» — с явным облегчением сказал дядя Ральф. «Все равно ночка будет недлинной». Он припарковался неподалеку от главной улицы и с комфортом, устроив Крис на заднем сиденье, прикорнул на водительском. Засыпая, Крис видела прядь его седых волос, освещенных фонарем. «Старый добрый дядя Ральф», — подумала она. Он прекрасно понимал, почему ей хотелось сегодня остаться в Клируотере и полностью разделял ее желание. Они проснулись рано утром от того, что по лобовому стеклу постучал мальчик и улыбнулся им. Дядя Ральф сразу же поехал к шерифу. «Я буду рад от них избавиться», — проговорил он, коснувшись кармана с марками. «Я впервые в жизни оказался хранителем целого состояния». Крис осталась дожидаться дядю в машине и почти задремала, но тут он вернулся с довольным видом. «Шериф изрядно удивился», — сообщил он девочке, пока они ехали к полюбившемуся им кафе, чтобы позавтракать. В конце концов, не каждый день появляются улики, позволяющие раскрыть преступление 30-летней давности. «Вы рассказали им о призраках?» «Что за глупый вопрос?» — удивился дядя Ральф. Я сказала ему, что мы обнаружили ценные марки в детском журнале. Случайно. Я не стал рассказывать ни о Расселе Чарльзе, ни о Томасе Диксоне, ни о ледяном ветре, дующем по всему дому, ни о тяжелой поступе призрака в ночи. Знаешь ли, мне еще дорога моя репутация. «Но это же все было», — проговорила Крис с некоторым сомнением. В ярком утреннем свете За столиком в кафе, где царил аромат тостов и поджаренного бекона, в приключение прошлой ночи верилось с трудом. «Разумеется, было», — подтвердил дядя Ральф. «Ты это знаешь, я это знаю. Но нет никакого повода рассказывать об этом другим, договорились?» «Кроме мамы и папы», — возразила Крис, — «если ты настаиваешь». На то мы порешили. Час спустя... Когда они отправились обратно к дому у озера, Крис пыталась не обращать внимания на целый выводок бабочек в животе. Нет, не бабочек, скорее, стаю орлов. «Нам неизбежно придется вернуться туда хотя бы раз, дружок», настаивал дядя Ральф, «или, по крайней мере, мне. Там мои записи и печатная машинка, не говоря уж обо всей нашей одежде. Если хочешь, можешь подождать меня в городе». Что вы? Нет. Отправить его одного в жуткий дом было бы по меньшей мере нечестно. Вот и умница. Если мы увидим, что там творится что-то странное, то просто схватим наши вещи и уедем оттуда насовсем. Хорошо, согласилась Крис. А теперь она, затаив дыхание, смотрела, как машина описывает последний поворот перед въездом на поляну перед домом. Рядом с крыльцом стоял синий седан. К изумлению Криса, дяди Ральфа, оттуда вылезла тетя Грейс собственной персоной, а следом за ней Дженни. «Господи Боже!» — простонал дядя Ральф. «Только не сейчас!» Но тетя Грейс приветственно помахала им рукой, а Дженни бросилась им навстречу через всю лужайку. Ее светлые волосы сияли на солнце. Где вы были? закричала она. Сегодня бабушка возвращается домой Крисси, и мы поедем за ней. Привет, Женни! Крис тепло обняла свою сестренку, но сама не сводила глаз с дома. Все окна были открыты, но занавески висели смирно и не шевелились. Где вас двоих носила? требовательно спросила тетя Грейс. Как вас угораздило уехать, оставив дом открытым? «Приходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Ну, ты даешь, Ральф!» «Нам понадобилось съездить в город, и здесь никто не бывает, кроме тебя, Грейс». Он нахмурился. «Ты же не заходила внутрь, да?» «Разумеется, нет», — отрезала тетя Грейс. «Я не вхожу без приглашения в чужие дома. Я даже не была уверена, что приехала по адресу. Но машина рядом с домом не оказалось». И я решила, что если я все же на нужном месте, то вы скоро вернетесь. В смысле, с учетом открытых окон и распахнутой двери. Она умолкла, потому что дядя Ральф прошел мимо неё, поднялся по лестнице и исчез в доме. Крис несколько секунд колебалась, ведь здесь с тётей Грейс и Дженни было так спокойно и безопасно. В лесу пели птицы, Над зелёной лужайкой носились насекомые, и все же она собралась силами и взбежала по лестнице следом за дядей Ральфом. «Ну, вы даете, проговорила тетя Грейс и вместе с Дженни последовала за ними. В кухне было тепло. потертый кирпичный пол, залитый солнечным светом, оказался уютного терракотового оттенка, а белые шкафчики сияли в лучах, падавших через окно. «Надо же! А здесь довольно мило!» — удивилась тетя Грейс. «Старые дома вроде этого частенько оказываются сырыми и неуютными». Все изменилось до неузнаваемости. Исчез запах плесени, встретивший их с порога, а вместе с ним и мрачная атмосфера. Гости дружно проследовали за дядей Ральфом в холл, затем в гостиную и кабинет и вернулись в холл. Тётя Грейс и Дженни думали, что им просто показывают дом. Но Крис прекрасно понимала желание дяди все осмотреть. Если не считать книг, сваленных на полу в кабинете. В доме не осталось ни единого следа жутких событий вчерашней ночи. В комнатах было светло и чисто. «Кристина, возьми Дженни и идите наверх. Покажи ей свою комнату», — велела тетя Грейс. «Я хочу переговорить с Ральфом. Нам надо обсудить планы, ведь ваша бабушка возвращается домой, и все изменилось». Крис посмотрела на дядю Ральфа широко раскрытыми глазами. «Наверх?» «Можешь не ходить», — быстро сказал дядя Ральф. «Мы можем подняться туда и оглядеться чуть позже, все вместе». «Ничего страшного», — сглотнула Крис. «Я думаю, что теперь все уже хорошо». Я тоже, отозвался дядя Ральф. Или я бы тебя просто не отпустил. О чем вы? Недоумевающе нахмурилась тетя. Идем, Грейс, сказал дядя Ральф. Я сварю нам кофе, и ты расскажешь мне о мамином здоровье. Поднимаясь по лестнице, Дженни подошла ближе к Крис. У тети Грейс было просто ужасно! шепнула она. «Меня заставляли есть печенку и горошек, и она варит курицу. И мне не давали смотреть интересные передачи по телеку». Сестрица ткнула Крис под ребра. «С дядей Ральфом наверняка было не лучше». Они поднялись на второй этаж. Все двери, кроме двери спальни Крис, были закрыты. Сундук чинно стоял у стены в конце коридора. Воздух был свежим и чистым а в приоткрытое окно в спальне девочки дул легкий ветерок с осера. «Здесь было не так плохо», — заверила Крис. Дженни заглянула в комнату сестры, а затем направилась к соседней. «Что там?» — полюбопытствовала она и распахнула дверь. «Эй, да это же детская! Ох, лучше бы я тут жила, не у тети Грейс. Тогда бы я уж точно выбрала эту комнату». Дженни бросалась туда-сюда, восхищаясь плакатами, разглядывая ящики с игрушками на полках. Крис стояла в дверях. Комната тоже переменилась. «Даже кроватка мне по размеру!» — пискнула Дженни. «Смотри!» Ее сестра перевела взгляд на кровать. Покрывалась с одеялом, которые пролежали откинутыми 30 лет в ожидании убитого хозяина. Были аккуратно расстелены, а все складочки разглажены. Девочка прошла по красному ковру и остановилась рядом с Дженни. «Прощай, Рассел», — подумала она и коснулась подушки, совершенно точно зная, как если бы убитый малыш сам сказал ей, что они больше не свидятся. Теперь, когда Марки нашлись и последняя тайна дома, связанная с его смертью, была раскрыта, Он мог покоиться в мире. «Идем!» — закричала Дженни. «Я хочу посмотреть остальные комнаты!» Она побежала по коридору, распахивая по пути все двери слева и справа. «Если бы я жила здесь!» — заявила она. «Я бы каждую ночь спала в новой комнате!» «Ты выбрала самую дурацкую комнату, старая глупая Крисси! А там что?» Она протянула руку к двери, ведущий на чердак. «Ничего!» — крикнула Крис. «Не открывай ее!» Дженни и ухом не повела. Не успела сестра до нее добраться, как она уже открыла дверь и принялась подниматься по лестнице. «Подумаешь!» — фыркнула она, сбрасывая с плеча руку Крис. «Ничего интересного! Старый душный чердак! Скукота!» На лестнице и впрямь было тепло и пыльно. Крис заставила себя поднять голову и посмотреть наверх, где в лучах света, пробивающихся через окошки, плясали пылинки. «И правда, с там», — согласилась она, прислонилась к стене, дожидаясь, пока пройдет дрожь. Когда они спустились вниз, дядя Ральф и тетя Грейс все еще сидели в кухне и пили кофе с имбирным печеньем из коробки, стоящей между ними. Дядя Ральф посмотрел на племянницу и приподнял брови. Та отрицательно покачала головой, и он откинулся на спинку стула, удовлетворенно кивнув. «Ральф говорит, что ты можешь оставаться с ним сколько захочешь, Кристина», — подозрительно посмотрела на нее тетя. «Я собираюсь каждый день заезжать на ферму, чтобы посмотреть, как дела у вашей бабушки, так что, в принципе, ты можешь не возвращаться сегодня с нами». Твоя помощь не обязательно решать тебе. Крис представила, как ей будет житься на ферме. Она сможет целыми часами болтать с бабушкой и играть с Дженни. Она сможет отправиться на прогулку с собакой Мэгги и ловить рыбу в речке. Долгим дням одиночества придет конец. Дядя Ральф, понимающе улыбнулся, снова читая ее как раскрытую книгу. А кроме того, тебе не придется каждый день питаться консервированным рагу и чили». Крис невольно покраснела. «На этом неровным счетом наплевать», — горячо заверила девочка. «Мне нравится жить с вами, дядя Ральф». Они посмотрели друг на друга, и Крис тоже улыбнулась. Ее слова немало удивили их обоих. «Но я все же поеду к бабушке», — закончила девочка. Мне есть чем там заняться. «Я тебя понимаю», — кивнул дядя Ральф. «Мне будет тебя не хватать, но у меня есть работа, и я планирую ей заниматься. Мы с тобой родственные души, дружок, независимые личности». Дженни наклонилась вперед, стремясь принять участие в разговоре. «Но ведь Крис — пацанка!» — запротестовала она. «И от нее одни хлопоты». Вы же не любите пацанок. Времена меняются. Откликнулся дядя Ральф и взял еще одно имбирное печенье. И дядюшке тоже. Он подмигнул Крис, и она подмигнула в ответ.